напрасно размахивали саблями и дубинками. Птицы ловко увертывались, и удары попадали не туда, куда следует. Голубой солдат ткнул в руку зеленого, и тот, рассердившись, накинулся на него, а когда капрал Гетон бросился их разнимать, оранжевый дуболом, целясь в галку, отсек капралу ухо. Завязалась всеобщая свалка. Урфин Джус кричал и топал ногами,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 Видя, что предводители бегут, дуболомы немедленно повернули и побежали за ними. Вперемешку, натыкаясь друг на друга, сбивая один другого с ног, перескакивая через упавших и бросая на бегу дубинки и сабли, неслись капралы рядовые, сзади с ревом скакал испуганный топотун, их сопровождал оглушительный хохот горожан.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 и она станет как новенькая. А если мне голову пробьют, это смерть? А что такое смерть? Тьфу. Урфин не стал больше разговаривать с генералом. Дело кончилось с тем, что во всем обвинили солдат, и на них посыпались удары дубинок. На следующий приступ армия не решилась, и был разбит лагерь вдалеке от ворот. Началась осада города.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 что его деревянной армией грозит нечто более ужасное, чем приключения на реке. Но что делать? Воды поблизости не было? Выход подсказал Гуамока. «Забрасывай землей!» — крикнул он растерявшемуся Урфину. Первым за дело принялся Тепатун. Сбив с ног капрала, у которого горела голова,